Коли так даже будет, осилит нас, прибьют нам на шею железное ярмо железными гвоздями, и будем и мы, и дети наши холопами, и родину свою забудем, и родной язык забудем. Молчание. Граждане нижегородские, продолжал Минин в наступившей тишине. Опомниться надо, начинать надо великое земское дело по всем городам собирать в ополчении служилых дворян, по деревням да дорогам собирать и простых ратных людей, кто захочет, созывать всех в одно место, давать им коней да оружие да одевать да кормить добро, чтобы было доброе войско. Минин увлекся, рассказывая давно обдуманный план. Речь его сделалась плавной и спокойной. И для того дворянам за службу с землей не платить, и мужиков дворянам в кабалу не давать, а платить дворянам за службу доброе жалование деньгами. Тогда свара до драки за землю не будет, и мужик в войско пойдет. Будем и его кормить, дадим и ему оружие до жалования, а войско надобно большое. Минин перевел дух. Денег надобно много, выкрикнул он. Вишь, чего ему надо, скалил зубы купец в толпе. Купца стеснили, кто-то ткнул кулаком в шею. Молчи, язва, слышен чей-то сердитый голос. Так мы и посадские продолжал Менин. Кузницы, до да плотники, до да седельники, до да мясники собрались, до да приговор написали дать каждому от своих достатков третью деньгу на общее дело. Собрали до двух тысячей. — Рублев? — изумленно спросил купец. — До этого мало, — снова повысил голос Минин. — Коли подымать ополчение, коли тина врагов всей землей, денег надо великую силу, и железо надо оружие ковать, и меди надо пушки лить. И свинца надо, и селитры. Коли купцы не помогут, Коли кто здесь есть еще из посадских с достатком, Не дадут своей доли, погубим великое дело. А коли все решат да дадут, Так и купцов приневолим. И пойдет о нас добрая слава, И в других городах народ подымется. Голос Минина снова зазвучал со страшной силой. Так неужто ж не станет нам доброй воли? Неужто добро своё, а рухледишку в свою пожалеем, а землю родную не пожалеем? Жоны и детей заложим, головы свои, жизнь свою отдадим? Минин остановился, переводя дыхание. Постой! Дропослушался отчаянный крик где-то в глубине молчащей толпы. Постой, кричал старый крестьянин в армяке, в локтях и с котомкой за спиной, расталкивая людей и пробираясь на паперть. Постой, дай мне сказать, задыхаясь, проговорил он, влезая на паперть и становясь против Минина. Прошёл гул по толпе. Крестьянин обернулся к народу. Православные! крикнул он и низко поклонился был вырос. Крестьянин вдруг сел на ступеньку и схватился за ночу, разматывая её. Толпа не переставала гудеть. Крестьянин размотал ланочу быстро, встал босой ногой и протянул миниму монету. "Во ночух её носил", громко сказал он. "Даю тебе деньгу, не третью, а одну". Крестьянин повернулся к народу и показал потемнелую деньгу. «Я ее с Архангельска нес. Били меня, да искали, так я не дал, а ему сам отдал. Давай шапку прибавил, поворачиваясь опять к Минину». Минин сорвал шапку, поклонился. Толпа волновалась уже вся. «Минич, Минич!» — кричали люди. Минович, прими сукно, шапку давай. Головы свои отдадим, кричал человек в толпе. Плачущие женщины неверными пальцами вынимали серьги из ушей.